Поистине, охотно избавил бы я тебя от тяжелых грез. И пока Заратустра так говорил, смеялся он с тоскою и горечью над самим собой. «Как, Заратустра, — сказал он, — ты еще думаешь утешать море? Ах ты, любвеобильный глупец Заратустра, безмерно блаженный в своем доверии! Но таким был ты всегда, всегда подходил ты доверчиво ко всему ужасному. Ты хотел приласкать всех чудовищ, теплое дыхание, немного мягкой шерсти на лапах, и ты уже готов был полюбить и привлечь к себе. Любовь есть опасность для самого одинокого, любовь ко всему, если только оно живое. Поистине, достойны смеха моя глупость и моя скромность в любви». Так говорил Заратустра и опять смеялся, но тут он вспомнил о своих покинутых друзьях, и, как бы провинившись перед ними своими мыслями, он рассердился на себя за свои мысли, и вскоре смеющийся заплакал, от гнева и тоски горько заплакал Заратустра. А призраки и загадки. Глава первая. Когда среди моряков распространился слух, что Заратустра находится на корабле, ибо одновременно с ним сел на корабль человек, прибывший с блаженных островов, всеми овладело великое любопытство и ожидание,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 О Заратустра, насмешливо отчеканил он. Ты камень мудрости, как высоко вознёсся ты, но каждый брошенный камень должен упасть. О Заратустра, ты камень мудрости, ты камень пущенный прощёю, ты сокрушитель звёзд. Как высоко вознёсся ты, но каждый брошенный камень должен упасть. Приговорённый к самому себе и к побиению себя камнями. О Заратустра, как далеко бросил ты камень, но на тебя упадёт он. Карлик умолк, и это длилось долго. Его молчание давило меня, и, поистине, вдвоем человек бывает более одиноким, чем наедине с собою. Я поднимался, я поднимался, я грезил, я думал, но все давило меня. Я походил на больного, которого усыпляет тяжесть страданий его, но у которого снова будет от сна еще более тяжелый сон. Но есть во мне нечто, что называю я мужеством. Оно до сих пор убивало во мне уныние. Это мужество заставило меня, наконец, остановиться и сказать «Карлик, ты или я?» Мужество – лучшее смертоносное оружие, мужество – нападающее, ибо в каждом нападении есть победная музыка. Человек же – самое мужественное животное, этим победил он всех животных, победной музыкой преодолел он всякое страдание, «А человеческое страдание – самое глубокое страдание»,